Издательский дом Городец. Юлия Гайнанова. Бутылка. Книга для тех, кто любит выпить. 18+. Вся беда в том, что в Джонни Ячменное зерно высказана не вся правда до конца. Изложить всю правду, я не решился. Джек Лондон. Ты строишь, ты никогда не напишешь об этом. Тебя застыдят и опозорят. Мысли в моей голове. Юля Гайнанова. Это книга для каждого, кто хотя бы раз забывал события предыдущего вечера, просыпался с похмелья или с неопознанными синяками, для каждого, кто сболтнул лишнего или морщился, любое с видеозаписью с вечеринки со своим участием. Это искренняя история о двух современных женщинах, которые решили отказаться от алкоголя на год и о том, что из этого вышло. А вышла своеобразная энциклопедия причин, по которым мы... на самом деле пьём. Здесь не будет громких уничижений и попытки пристыдить любителей продукции винных магазинов. Мы просто решили исследовать, зачем всё-таки люди пьют и так ли алкоголь обязателен в повседневной жизни. Несмотря на болезненную тему, эта книга получилась радостной, обнадеживающей и местами весёлой. Она о вас, обо мне и о том, куда может привести дорога, если просто попробовать новый маршрут. А пусть к себе и путь к себе. А украшать его алкоголем или чем-то другим всегда останется вашим выбором. Кто это? Мы. Алкоголь анестезия, позволяющая перенести операцию по имени жизнь. Бернард Шоу. С момента, как только села писать, во мне была уверенность, что я не одна. Что у таких людей, которые задумывались, стоит ли овчинка выделки, а алкоголь похмелья, Много. Я видела это по глазам знакомых, когда задавала свои вопросы, но нигде не могла прочитать о чём-то подобном. Люди либо бравировали пьяными приключениями в стиле Буковски и Миллера, либо резко осуждали алкогольное прошлое, восхваляя трезвое настоящее. В первой честной попытке проанализировать, почему мы пьём, я нашла у Джека Лондона в автобиографии Джон ячменное зерно. Следом мне попались несколько абзацев Стивена Кинга о как писать книги про зависимости и их роль в творчестве. Но ну, а потом произошла катастрофа. Я увидела трезвый дневник Сары Хепалы, и было такое ощущение, словно кто-то выпустил конфетти прямо мне в лицо. К тому моменту прошло полгода, как я взялась за рукопись. И было не очень-то приятно обнаружить, что другой писатель уже написал то, к чему я только подступалась. Причём наверняка лучше. Пользуясь случаем, передаю привет внутреннему критику. Но спустя несколько дней переживаний и примерно 5 упаковок чипсов с луком и сметаной, я поняла, что это знак другого толка. Людям хочется читать правду об алкоголе, и тот факт, что находятся смельчаки, которые могут говорить открыто обо всём, что с ними произошло, может только вдохновлять. До последней точки не была уверена, смогу ли таким смельчаком стать я. На то существовало две причины: И начну я с той, которая вроде должна быть второй, но, признаюсь честно, она оказалась первой. Мне было страшно. Я боялась, что люди станут меня судить, и добропорядочные граждане и гражданки никогда не подадут мне руки. Да и вообще, это же будут читать мои родители и дети. Как не стыдно. Ну а потом я поняла, что мне ни капельки не стыдно. Я никогда не делала ничего плохого другим людям, только себе. И я бы не была такой, какая есть, если бы не мой опыт. Потом я вспоминала, что пишу эту книгу отнюдь не для добропорядочных граждан и гражданок. Пишу её с добром и любовью к каждому человеку и событию, которые со мной произошли. Пишу для тех, чья жизнь может кардинально измениться благодаря моему эксперименту, что и случилось со мной. Для тех, кому не с кем обсудить такие проблемы, кто тоже боится и кому тоже бывает стыдно. Ради себя и этих людей. Я готова их к критике и к осуждению. Иногда я представляла, как буду сидеть на презентации бутылки и смотреть в лицо читателям. Точнее, вовсе не представляла. И вновь я возвращала себя к мыслям и целям из прошлого абзаца. Мне были противны эти страхи. И я продолжала писать. Больше собственных страхов меня волновал только один вопрос. Имею ли я право говорить о других людях? Даже если я добровольно приму груз осуждения, Имею ли я право взваливать его на других? Но ни одна история не будет полной без упоминания о моём окружении, ведь я не росла одна и не пила в лесу с зверями, ну, за редкими исключениями. Тогда я познакомилась с Кариной. Она помогла мне рассказать просто и откровенно о том, что было. И она помогла мне это сделать так, чтобы никто из моих знакомых не чувствовал, что его насильно выставили голым перед толпой. Все совпадения и домыслы по поводу Карины, совпадения и домыслы. Всё, что вы сможете предположить о других людях из моей жизни, прочитав о Карине, будет намного лучше правды или хуже. Это не важно. Важно, что я написала свой дневник вместе с подругой, которая помогла мне рассказать о значимых вещах максимально открыто. Спасибо ей за это. Мы день, когда не были алкоголичками, не пропускали работу, заботились о детях и время от времени даже занимались спортом. Я пила где-то раз в неделю по выходным, но часто перебирала. Карина редко напивалась, но стабильно пила свои несколько бокалов каждый день. Среди наших знакомых не было тех, кто не пьёт алкоголь, и так или иначе, все относились к одному из типов, представленных мной и Кариной. Думаю, во мне или Карине Ты найдёшь что-то от себя, если только не пьёшь 1-2 бокала в месяц. Именно такое количество рекомендует Минздрав. Но, давай будем честными. Кто ими ограничивается? Можешь подумать. Просто ты не умеешь пить, зачем же целую книгу писать? Да, не умею, но не скажу, что являю собой нечто исключительное. Я не знаю ни одну женщину, которая ни разу в жизни не напивалась. Для работающей девушки с высшим образованием проводить досуг в баре или клубе — не нонсенс, а пить винишко по вечерам — вообще красота. О вреде говорят единицы, и их считают занудами. Да, зависимой можно стать от алкоголя, сигарет, наркотиков, сахара, еды, даже от секса. Мало ли на свете приятных занятий. Только наркотики запрещены законом. Сигареты наконец-то стали аксессуаром нон-грата. Курить нельзя уже почти нигде. Провред сахар и трансжиров орут громче самок бабуина. Армия сексоманов, пожалуй, ещё слишком мала, и сколько бы нам не внушали, что секс с незнакомцем после пары рюмочек нормальная история, сексу с современным горожаном скорее не хватает. И только алкоголь. Это хобби и культура без последствий и проблем. Алкоголь это норма. Юля. Я не валяюсь под забором. Но валялась на улице, на углу элитного дома в переулке Харбатов, в котором жила и куда у меня не было сил подняться. Я плакала. Я звонила друзьям, чтобы они меня спасли, но меня подобрал лишь охранник из моего же подъезда и отправил в свою комнатушку проспаться. Я могла ночевать в кровати на простынях, пахнущих лавандой, в квартире с видом на Мид. Надо было только достаточно хорошо поискать в карманах и найти ключ. Но на это у меня не было сил. Я была слишком пьяна. Поутру я не рвала на себе волосы и не бежала к доктору Маршаку. Я сидела в кафе с подружками и рассказывала, как переночевала в будке охранника. И знаете что? Они смеялись. И я смеялась. Я не видела в их глазах ни жалости, ни тревоги. Им нравилась моя история, где я просыпаюсь в незнакомом месте на чужой кровати. Тогда мне было 20 лет. Сейчас, когда я пишу эту книгу, мне уже за 30. Сколько раз я хотела бросить пить? Много. После каждой стыдной истории, после мужчин, на которых я бы даже не бросила трезвый взгляд, после похмелья в несколько дней, когда вдруг понимаешь, с кого Джоан Роулинг писал о своих дементоров. Но боль в душе и теле проходит, а желание хорошенько повеселиться всегда с тобой. За всю жизнь я воздерживалась только во время двух беременностей. Месяц-другой в институте, И ровно год назад мне удалось продержаться тоже примерно месяц. В этот раз всё будет по-другому. Я не бросаю пить, но ставлю эксперимент. Мне стало интересно, когда я хочу выпить, почему, с кем и зачем. Я никогда не узнаю это, если не попробую воздержаться. Потому что вместо алкогольной анестезии мне придётся отвечать на эти вопросы. Мы живём в мире, где выпивать это норма, а не пить практически проблема. Всё перевёрнуто, как на портретах Пикассо. И я хочу понять, почему.